Глава 24. Это то, о чём я думаю, спрашивает старый маг у первого охотника. Неужели я дожил до этого дня? Мы все дожили, улыбнулся ещё один старик, глядя на стелу. А на стеле было на что посмотреть, ведь она сейчас жила своей жизнью. Надписи и символы менялись так быстро, что даже опытный первый не мог понять всего. На самом деле он давно занимает свой пост, но если спросить у него, насколько сильно он всё это понимает, то, честно, может ответить, что нисколько. Стелла охотников — это нечто настолько сложное и прекрасное, что её трудно понять. Но если такое происходит, хоть и редко, то она открывает поистине невообразимые знания два старых охотника стояли и молчали им не нужны были сейчас слова каждый из них наслаждался этим зрелищем размышляя вслух в последний раз она вела себя так когда родился сандер хмыкнул маг верно согласно кивнул первый помню тот день как будто это было вчера мы еще не знали причины Но когда нашли парня, то появились предположения. «Помню, как его отец не хотел отпускать», — усмехнулся маг. «Но кто же будет его спрашивать? Ведь Сандер сам хотел к нам в орден». «Он тогда пошел бы даже к темным, лишь бы сбежать от отца». Два охотника больше часа говорили про тот день и вспоминали, как тогда ломали голову, почему Стелла так странно себя ведет. Эта тайна была разгадана примерно лет через тридцать, когда молодой мужчина стал показывать большие успехи в тренировках и на первых своих охотах. Тогда кто-то вспомнил про странности Стеллы и сопоставил это с днем рождения Сандера. И вот сейчас это происходит снова. «Нас ждут очень интересные деньки», — вдруг выдал Мак. «Я полагаю, весь Орден будет счастлив». «Тоже так думаю». Вот только хочется знать причину до конца. Это именно то, о чем мы думаем, или нет? Уверен, что нет. Тогда нам нужно приготовиться. Сказать братьям мы не можем, такова воля кодекса. Но готовыми быть должны все. Нам нужны будут вообще все, ведь когда это произойдет, то спокойного места в этой вселенной не останется. Мак задумался. «У нас есть союзники». «Думаю, они поймут важность всего и помогут сдерживать тех, кто...» Но договорить он не успел. «Не нужно слов, мой брат. Мне хватит и твоих мыслей, ты же знаешь». «Извини», — улыбнулся мак. «Знаешь, что такие вещи даже здесь не стоит говорить вслух». «Увлёкся. В общем, я начну подготовку и, пожалуй, обращусь к союзникам. Кину им пару намёков, что охотники обеспокоены и готовятся». «Хочешь, чтобы они начали строить убежище и закрылись в них?» — хмыкнул первый. «Когда охотники обеспокоены, это можно сравнить с концом существования всего». «А разве...» «А разве я тебе не говорил, что не нужно слов?» — улыбнулся и еще раз перебил его первый. Дальше снова наступила тишина, в которой каждый обдумывал то, что сейчас происходит. Они не знали, произойдет ли это наверняка, Но догадывались, кто приложит к этому руку. А вот Орден будет точно готов, чтобы прийти на помощь как Кодексу, так и Сандеру, а, возможно, и всей Вселенной. <музыка> Уничтожение Мудрейшего — это весело, конечно. Но его энергия настолько хреновая, что мне хочется взять гигантскую мочалку и просто кататься на ней в надежде побыстрее отмыться. Этот тип раньше точно не был таким. Он всегда следил за источниками своей энергии. Но что произошло сейчас? Явно случился с ним один охотник, который сломал все его планы и заставил забраться в такие места, где по-быстрому можно было найти энергию. И большую часть этой хреновой энергии я принял на себя, чтобы она не ушла в мир. Вы на этот мир закрытый. И я не могу так просто отправить эту энергию во Вселенную, ведь такие большие всплески грязной энергии очень даже вредны. Были случаи, когда мир становился мёртвым или больным, когда там умирал тёмный бог. И когда в этот момент не было никого рядом, кто умел и хотел бы перенаправить её в нужное место. Может показаться, что тут такого. Пусть мир сам справляется с возникшей проблемой. Но это можно сравнить с чистейшим озером, в которое вдруг стали сливать всякую гадость. Каким бы оно ни было, но рано или поздно его уничтожат. Если прежде из него можно было пить воду, то теперь... А что? Тоже можно, но недолго. Возможно, всего один раз, первый и последний. С энергией было всё намного сложнее. Скорее всего, это очень повлияет на рождение детей. Они будут сильными уже с самого рождения, но с разными мутациями и заболеваниями. А вот этого я допустить не могу. Наверное, потому мне сейчас было так больно и противно. Но боль скоро пройдёт. Что не пройдёт, так это разговор, на который я сейчас направляюсь, и, пожалуй, он достаточно важный. «Здесь будет нормально?» — спрашивает у меня Пожарский. — В самый раз, — отвечаю ему, и смотрю на точку, которую он указал. Хотя я и ответил, даже не взглянув вниз, но этого и не требовалось. Я ощущал, что смогу спокойно допрыгнуть до нужной мне точки на Сахалине, а остальное уже полная фигня. У меня была запланирована встреча с Хранителем, которая решает очень многое для этого мира. С другой стороны, что-то точно изменится ведь если он не согласится на моё предложение, то я его убью. А если задуматься, скорее всего, он умрёт, даже если согласится. Пожарский что-то там у себя нажал, и у нашей Валькирии 21АГ новой модификации открылся люк, через который меня и выбросило. Летел я, конечно, клёво, и мог приземлиться так, что на Сахалине возникла бы угроза цунами, но это нам ни к чему. Поэтому я приземлился в тень. «Ху-ху!» — завизжал радостный шнырка и тут же огрел битой нерасторопную тварь, которая оказалась рядом. Она сбежала громко визжа, а мелкий начал праздновать победу ритуальным танцем. И плевать ему было, что этот теневик совсем маленький, ведь он ударил по пяткам, потому что увидел меня. Но мелкий записал эту победу на свой счет. Дорничев ждал меня ровно там, где мы с ним и договорились. Это был утес возле обрыва, который вел прямиком в море. Дорничев, как герой какого-то фильма, стоял на краю и смотрел вдаль. Ему сейчас только не хватает толкнуть пафосную речь, сказав, что он прожил хорошую жизнь, и ему незачем переживать. Он уйдет тоже с гордостью. — Здорово, хранитель! — махнул ему рукой. — Так и приперся, сволочь! — тяжело вздохнул Дорничев. «Почему моя картошка еще не научилась убивать полубогов?» Ну вот, он все испортил. А мог бы такой момент запечатлеть. Но это хранитель, и они явно не такие, как герои кинофильмов. Хотя и я не любитель кино. Не могу я фанатеть от какого-то популярного актера. Обычно это они пишут мне с просьбой встретиться, а потом удивляются, почему я отказываю им. Правда, признаюсь, что если моим детям вдруг понравится кто-то из них, то я точно буду знать, что подарить им на день рождения, да и другие праздники. Хочешь деревянного человека? Держи. Ах, тебе нравится больше женщина пикнесс? Не одобряю, но все равно держи. А твоя картошка должна такое уметь? Заинтересовал он меня. Особые сорта должны. Но пока они могут победить человека не крупнее третьего ранга. Если толпой, то может и второго. «Но до тебя ей далеко», — я громко заржал. «Это не смешно», — не разделил он со мной момент повода для шутки. «Столько времени было на нее потрачено!» «Понимаю. Но согласись, было бы смешно, если Сандра могла бы завалить картошка». И опять рассмеялся, представив это. Дэн и Мак, наверное, хохотали бы дайкоты. Великий охотник сандер пал в неравном бою с картофелем. «Но не грустите, братья. Картоха пришла толпой, а Сандер нет». «Ты заражен», — сказал он мне вдруг. «Вер уже пытается тебя очистить». «Пытается», — честно ответил я. «Но, как говорится, удачи ему». В последний момент жизни мудрейшей и правда много прихватил с собой энергии, которая здесь была лишней. Мне пришлось ее приютить, а потому теперь я хорошо понимаю Ларика и Беллу. Но ничего, я уже перерабатываю ее и завершу этот процесс куда быстрее, чем мир возьмется за меня всерьез. И вообще, мне кажется, что мир сейчас занят чем-то совсем другим, и мне это не нравится. Словно у него нашлись дела поважнее. И мне вот очень интересно. Что это за дела такие? Но ты понимаешь, что пришел я не за этим. Решил перевести как можно быстрее наш диалог в нужное мне направление. «Понимаю. Но зачем? Не понимаю. Какой же он медлительный, блин. Так что выкладывай. У меня не так много времени». Я вздохнул. Хранитель, кажется, сейчас притворяется шлангом или реально не понимает, в чём дело. Сие мне неизвестно, но в любом случае неприятно это всё, особенно то, что будет дальше. «Ты ведь уже понял, что умираешь? И судя по тому, что ты не пришёл на битву с мудрейшим, У тебя сил осталось не так уж и много. Знаешь, значит, уже хреново», — вздохнул он. «Ты что можешь предложить? Добить меня или помочь? Если помочь, то можешь даже не стараться. Это не лечится. Сволочи знали, как меня отравить». Тот он прав. Я уже сканирую его и вижу, что творится в его внутреннем мире». Сейчас все его жены находились там и в экстренном порядке старались как можно быстрее помочь своему мужу, да только куда там. «Они страдают. Им там больно», — решил сказать ему то, что он и так знает. «Но твои жены ничего не смогут сделать. Это уже решено». «А то я не знаю», — огрызнулся хранитель. «И я увидел, какую боль он испытывает за своих жен, которые, не жалея себя, стараются ему помочь». «Тебе нужен источник. Без него ты скоро погибнешь. Только он сможет полностью тебя восстановить. А еще даст возможность найти предателя и отомстить ему». Глаза у Дорничева стали, как две картошины. ими сейчас он на меня с удивлением смотрел. Не к клетучее. И погода стала портиться. «Откуда ты знаешь про источник?» Даже стал заикаться он от злости. «Я смог его удивить?» Тут уж ничего не сказать и не добавить. «Я охотник. Забыл уже?» — усмехнулся ему. «Мы знаем много и даже больше, чем ты думаешь. Вот эту информацию тоже можешь своим передать. Возможно, тогда они пойдут войной на мой орден. Чтобы обречь всех своих на вымирание. А вдруг вы победите?» — еще одна усмешка. «Никто и никогда не смог вас победить. Вы, как грёбаный феникс, восстаете из пепла. Думаешь, я не знаю историю? Я знаю куда больше, чем ты. Однажды у одних почти получилось, а потом прибыл запретный корпус. Ох, историю про корпус я знал. И это одна из тем, которые у нас охотников не принято было обсуждать. Даже удивительно, что он про это узнал. Корпус был секретным, как и сам кодекс. Так, ты от темы-то не уходи. Хочешь к своему источнику? уже напрямую спрашиваю у него. «Это даст тебе возможность жить ради своих жен и детей? Да хотя бы ради картошки, если тебе так угодно». На последних словах он не выдержал и вздрогнул. «Неужели картошка и правда важней? Хотя зачем я вообще об этом думаю, если знаю ответ? Конечно, важней». «Хватит!» — психанул хранитель и послал пучок энергии, которая должна была сбить меня с ног, а за моей спиной открылся портал. «Это все?» — только и спросил у него. По идее, он планировал, что я влечу в этот портал, а вышло так, что я даже не шелохнулся. Вот так и бывает. Хранитель умирает, а сил у него осталось лишь на это. Даже после такой атаки, как по мне, слабенькой, на него тяжело было смотреть без боли. Его кожа посинела, а глаза покраснели. Он погибает прямо сейчас. Ему срочно нужно уничтожить свои пространства или закрыть их, чтобы перенаправить энергию на себя. «Все», — вздохнул он и взглянул на меня по-другому. «Когда я погибну, моя семья сможет уйти. Это будет не сразу. Но когда они придут к тебе за помощью, я попрошу тебя помочь и выпустить их. А взамен я дам тебе ключ. Ты сможешь передать его одному из своих детей, и он получит такие же способности к пространственному убежищу, как и у меня» но у него не будет дара хранителя». «Ты таки собрался умирать», — покачал головой. «Хранитель явно тупил. Я же предложил ему выход, а он молчит. Вот что за люди пошли. Готовы себя угробить, лишь бы не прогнуться. Да ведь я даже такого не прошу. Все, что ему нужно, — это поговорить со мной и спросить, что же я придумал». «Это уже зависит мне от моего желания. это просто факт. «А уйти я не могу. Вижу, что ты ждёшь, пока я попрошу. Но мне не позволяет моя клятва. А так бы...» «А так бы ты что?» — спрашиваю у него на всякий случай, чтобы точно знать. Но хранитель мнётся. Для него сказать, что он готов уйти — это как позор. Но ситуация и правда непростая. Его предал кто-то из своих, и теперь его ждёт гибель. Окончательная. А зная этого человека, у него вместе с семьёй планов ещё на 12 тысяч лет вперёд. И все они наверняка знают, что он уже почти труп. Кроме разве что детей, но они сейчас находятся у него в пространстве. Это я знал наверняка и точно. Ведь моя разведка уже шныряет по особняку Дорничева. Там даже за картохой никто не ухаживает сейчас. Кстати, шнырка докладывает мне, что там хозяйничает Пашка. Он с группой гвардии сразу отправился туда, ведь приблизительно знал о моих планах. «Мне нравится, что все в роду Галактионовых понимают и поддерживают меня». «Ушел бы!» — наконец выдавил из себя хранитель. «Они пытались убить не только меня, но и всю мою семью. А такого простить я уже не могу». «Отлично!» — вдруг выдаю я, и в следующий момент перехожу на бег. Я двигался с такой скоростью, которую даже в битве с мудрейшим не показывал. Правда, надолго меня не хватит, но минуты две есть. В каждой руке оказалось по клинку, и я увидел, что Дорничев явно охренел от такого. Сейчас он пытается что-то предпринять и посылает в меня заряд молнии. молнии — неприятная штука. Сразу ухожу через тень и вдруг оказываюсь рядом с ним. Конечно, он ожидал такого действия от меня, но настолько ослаб, что вовремя среагировать не успел. Я убил его быстрее. Два моих клинка пронзили его сердце, и пошел разряд моей энергией Я заорал от напряжения в надежде, что мне станет легче, но куда там? Хранитель вдруг схватил своими руками мою голову и попытался выжечь мне мозг, но у меня был крепкий доспех, а еще я окутал свою голову энергией мудрейшего, поэтому он не смог продавить защиту. А я кричал и выжигал его связь с этим миром и удивлялся, почему он не умирает. Секунд 12 уже как должен был сдохнуть, а он все еще сопротивлялся. Постепенно у меня получилось, и боль ушла, но накатила сильная слабость. «Извини, но мне не нужен хранитель в этом мире». «Ублюдок!» — только и прошептал он, прежде чем его глаза стали закрываться, а легкий покинул последний хрип. Можно заявить официально, что хранитель мёртв. Из его тела стала выходить душа таких размеров, что аж завидно. Но она была не такой, как у людей, так что для них это даже маленькое. «Давайте!» Голосом, в который вложил огромное количество эфира, заорал я, чтобы он прорвался через несколько слоёв пространства. Меня услышали. И рядом со мной появились Пандора, Тёмная и Марана. «Твою мать! Он так и сделал это!» побледнела Пандора. «О-о-о!» — заулыбалась темная. «Сандр, я хочу от тебя детей!» От ее слов Пандора покраснела, а Марана заулыбалась. «Быстрее!» — кричу этой троице, пока меня тут не порвало. Я держал огромную душу хранителя, удерживал нити, которые связывали Дорничева и этот мир, чтобы они не спаялись и не закрылись. Кстати, их было всего три, и каждая отвечала за что-то свое. А еще старался напитывать его тело. Тёмные знали, что нужно сделать, ведь я их заранее предупредил, только не успел получить ответ. Грубо говоря, я просто поставил их перед фактом. А ещё один весёлый факт. Хранители сейчас получили сообщение, что охотник убил хранителя, так что скоро может возникнуть небольшая война. Но мои братья всегда готовы повоевать с хранителями. Скажем так, эта организация имеет много разных типов хранителей, Есть те, кто видит войну и обходит ее стороной, а таких мы называем мудрыми. А есть тот тип, который бежит всегда туда, где можно показать свою силу. Они верят, что таким образом увеличивают влияние хранителей и отстаивают свою правду. Вот гибнут обычно вторые, и их не жалко. «Ну!» — уже не так уверенно закричал я на девушек, а то они что-то мнутся. Первой приступила Морана. Она просто взяла один из каналов, или нитей, как их ещё называют, и начала подключать его на себя. Второй была тёмная. А душа Дорничева тем временем уже не на шутку психовала, стараясь вырваться. Но я не мог допустить, чтобы такое произошло. Когда Пандора закончит подключение, я смогу слегка выдохнуть, но только мысленно. По факту у меня работы теперь только больше. Я схватился за душу так мощно, что мои каналы уже сами хотели отключиться и уйти погулять, поэтому стал быстро заталкивать её обратно. «У меня получилось». «Чуть сам не умер, но получилось». «Ты...» — открыл глаза Дорничев. «Угу. Я...» «Прощай передавай своим привет. Я сделал тебя свободным». После этого я нанёс удар ему в грудь ногой, воспользовавшись тем приёмом, которым он хотел прогнать меня. «И запомни, ты был хранителем до конца». Охотник подло убил тебя и оставил жизнь, чтобы унизить не тебя, а всех твоих братьев-хранителей. Вы даже умереть не сможете нормально, если Сандр этого не захочет», — усмехнулся я. Адорничев тем временем летел в портал, который был за его спиной, и под конец его лицо уже не источало гнев. До него дошло. «Так как же еще?» «Думать он должен был лучше, ведь я столько переработанной энергии мудрейшего в него влил, что можно было создать с нуля двух маленьких хранителей». Портал закрылся, и хранитель покинул этот мир. «Получилось», — слабо улыбнулся я. «Мир без хранителя. То, что нужно!» Новая улыбка. И вдруг меня почему-то повело в сторону. «Дорогой», — вдруг подошла ко мне темная богиня. «Как же без хранителя?» Я понял, к чему она ведет. «Вы не хранители, хоть и управляете теперь некоторыми его процессами». Спокойно отвечаю ей, понимая, что сейчас потеряю сознание. у у, -у Ты говорил, что мы станем хранителями!» — заныла тёмное. Она всё понимала и сейчас, наверное, решила меня добить, но мне было плевать. Шнырька уже сообщил моим, что пора забирать главу рода, и я старался дождаться этого момента и не упасть. А Дорничев теперь направляется в другой мир, незакрытый, с которого он уже отправился в свой и попадёт к источнику. Представляю, как охренеют остальные. Точно занежить примут. И только я подумал об этом, как вдруг ощутил опасность. Но сил у меня не осталось, чтобы вовремя среагировать. «Осторожно!» — раздался слитный женский крик. Это я услышал, а вот сделать ничего не мог. Как итог, я получаю мощнейший удар в голову, от которого меня ведёт прямо, и я просто заваливаюсь на бок. Атака? Но откуда? Кто? Это был важный вопрос. Кажется, пора открывать заначку, вставать и мстить. Интересно, после этого я окончательно сожгу свои каналы или нет? Но вдруг мои мысли прервались, когда я взглянул прямо перед собой. Там лежал светящийся ключ из энергии, о котором рассказал Дорничев. Ключ, который может наделить ребёнка его даром. Ну что же, спасибо, что хоть не убил им. Глаза закрылись, и я вырубился. Пора охотнику немного отдохнуть. Хотя бы минут двадцать. А потом нужно будет разобраться, что же такого я натворил, и все ли у меня получилось. Ох, кодекс, я такого здесь натворю, что даже ты будешь удивлен. Не сомневаясь, прозвучал тихий шепот в моей голове. Конец 32 второй книги. Текст читал Александр Башков.